Ему вспомнилось, как только месяц назад он был понятым, и военный и ему предъявил ордер на право обыска и ареста его соседа, и как он тогда, увидев эту гнусную бумажку с синим фоксимире внизу, онемел, отупел и просидел два часа, не шелохнувшись. И таким-то он был тогда смиренным, и все понимающим, и согласным со всем, что просто плюнуть хочется. И как он, когда тот несчастный обращал на него глаза, быстро отворачивался. Вот ты, директор, теперь тоже отвернется. Нет, надо кончать. Чего зря пугать людей. Он нашел дыру в ограде. Ребята вылмали один пруд. Протиснулся сквозь нее боком и зашагал к могилам. Могил было две. Генерала Колпаковского и его супруги. Когда-то здесь находились цветники, стояла ограда, висела неугасимая лампадка. Сейчас ничего не было, только две огромные глыбины из красного гранита, да черная якорная цепь над ними, смертная двуспальная опочивальня. Цепь огораживала этот кусочек парка от мира. Она тоже, конечно, что-то обозначала, вероятно, последнюю пристань, державность брака, нерасторжимость душ, крепость смерти. А вернее всего, как поется в церкви, «оглашенные изыдите». под вот цепь, под вот камень, вот крест. На этом месте кончилось земное. Началось небесное Не подходите, оглашенные, сие место свято. Но оглашенные не ушли, а начисто растаскали все, что только могли. Даже мрамор с фамилиями и то тут тащили, И только цепь над двумя безымянными могилами по-прежнему висела в древесной сырой путьме, И пугала случайные парочки. Директор не раз собирался убрать или просто взорвать эти глыбины, до да руки все не доходили. А потом он, Зыбин вмешался, он сказал, все это как-никакая история, краеведение. Времена меняются. Вот Хабаров уже опять великий человек, и Кутузов тоже великий человек. И даже Суворовский музей открыт опять в Ленинграде. Так мало ли что, повремените. И могилы остались. Под одной из глыбин. У Зыбина был тайник. Как-то очень давно, ранней весной, он обнаружил под одной плитой дыру, рука уходила в нее по плечу. Бог знает, что это было. Нора? Правда, тайник, или просто земля осела под камнем. Тогда, во всяком случае, в дыре была только жидкая грязь, и он забыл о тайнике. А вспомнил о нем внезапно, через месяц, когда ему пришлось спрятать от деда бутылку коньяка, А потом тайник служил ему верой и правдой по всяким случаям круглый год. Сейчас он опять отыскал его и спустил туда браунинг, фонарик и охотничий нож. Еще хорошо, подумал он, что не обыскали, а впрочем сейчас и на это плевать. И вдруг он почувствовал страшную усталость. Ни боль, ни страх, ни тоску, а именно усталость. «Так вот где таилась погибель моя!» — подумал он. А ведь еще сегодня утром он купался в горной речке, карабкался по пригорку, слушал кузнечиков и стоял под свежим горным ветром. Как это все-таки! Удивительно! А самые-то две последние мысли его были. Первая — так, значит, все-таки так и не удалось встретиться с Линой. И вторая — может, все-таки не поддаваться им? Бежать? До Илии верст тридцать пять. Туда ходят порожники. Вскочил на подножку и уехал. И до утра его не хватится. А на Илии жар, сухая степь. Раскаленная земля, желтая река, склоны, обрывы, уступы, черный, зеленый, синий камень, и по нему мечутся кеклики. Те самые жирные круглые птицы, которые никогда не водились на каргалинке. Осползешь с уступов вниз, и откроется глинистая широкая гладь, вся в сухих тростниках и камнях.